На даче. Собрались у Тамары на даче. Она позвала Сергея и неожиданно меня за компанию. Сергей доживал второй месяц в Москве и через неделю возвращался в Ментону вместе с женой Изабель, француженкой по рождению. Тогда, во времена нашей второй молодости, было модно жениться на француженках. Изабель была его второй по счёту женой. Первая Кира. Уже издала мемуары и вышла замуж в третий раз. Когда-то Аниста Мара и служили в одном издательстве и поныне слыли подругами. Изабель была похожа одновременно на рыбу и коня: с широкой талией, узкой головой и походкой, напоминавшей лошадиное фырканье. Тамара сразу же прозвала её морской кобылой. Никто не ожидал, что он приедет с женой. Она в нашем кругу была ни при чём, ни при шее кобыле плавник, как шутила Тамара. Я — редактор в издательстве, Тамара — писательница и Сергей — писатель. А морская кобыла была тренером по плаванию. Она не знала русского, и при ней можно было разговаривать свободно. Добирались до дачи на машине, никак не могли выехать на МКАД, а выехав, застряли в пробке. Одинаковые районы, составленные из панельных метров — Новая станция метро за станцией Лес ещё зелёный, но уже доживающий своё зелёное время. Грибы в лесу есть? спросил Сергей. Люблю собирать грибы. Лес кончился, начались холмы, на их вершинах худые молодые деревья стояли группой, словно подростки. Вдали церковь, внизу рынок. Остановите, купим свинину, попросил Сергей. Объятия, вздохи радости, Тамара смеялась от удовольствия. Крупная, аккуратная женщина, неизменная блондинка со сверкающими серьгами в ушах. Даже на даче одетая празднично, в кольцах и браслетах. Как же она такими нарядными ручками копает землю. Никогда они не видели её простой, будничной, даже в брюках, только в платьях и обязательно шаль на плечах. Летом шёлковая, а зимой шерсть с кашемиром. Цветы, райские птицы и золотые яблоки. Перед деревянным двухэтажным домом цветник, за домом траншеи и грядки. Чеснок с помидорами, баклажаны, капуста, морковь, перемежаемые зелёными ручьями кинзы, укропа, петрушки, базилика, разросшиеся поселения огурцов, кабачков и тыкв. По одну сторону дома — скромный рядок яблонь-груш, по другую — вишни и сливы. Вдоль забора барбарис, спирея, боярышник. «Летом здесь рай», — говорила Тамара, ведя нас под ощатым дорожком. Изабелле и Сергей поддакивали. Осмотрев владение, сели обедать на отдельно стоящей от дома террасе. На столе синий чертополох в глиняном кувшине — Домашний пирог с яйцом и луком, чёрный чай с чебрецом. Дым от мангала прорывался сквозь яблони, призрачным парусом. Сергей, расстилая на коленях белую вышитую салфетку, ласково говорил: "Никогда не думал, что встречу тебя сельской жительницей. Ты помидорную рассаду не могла отличить от огуречной, а сорняки от укропа. Помнишь?" Моя мама попросила тебя нарвать петрушку, а ты обрывала морковь. Высоко под крышей по стареньки сушился лук и чеснок в капроновых чулках. Под скамьями банки с закатанными помидорами и огурцами. Петунии в горшках. Снаружи веранду оплетала голубая роза. Яблоки в тазах повсюду, ещё не все собраны. Куда девать? И варенье уже наварила, и компоты закрыла, и соки надавила, и даже огурцы закотала в яблочном соке. Вам не надо? Надо, да как с собой? Всё сама. Что могу? Помощница у меня есть, Лида. Тыквы какие у тебя могучие? Сладкие очень. Завтра утром накормлю вас тыквенной кашей. Я варю в казане вместе с пшёнкой. Лида летом приезжала три раза в неделю, а осенью работы здесь мало, я одна справляюсь. Я всё лето здесь и осень тоже. А зимой у дочери живу в Салониках. Но Новый год только здесь встречаю. Одна. Одна, сказала Тамара с вызовом. И не страшно здесь одной. Нет, здесь и камеры повсюду, и соседи под боком. Мне нигде не страшно. Тамара сверкнула белыми зубами. Сергей, жаль, что вы осенью собрались. Летом я была с своими зелёными щами, накормила до да отдельного яйцо отварить, покрасить, хлеб поджарить на подсолнечном масле, только нерафинированном, и малосольный огурчик порубить сверху. Ах! Сентябрь был с прохладой, сырой холодный воздух, Изабель ёжилась под пледом, надвигалась тяжёлая осень. Вы себя здесь чувствуете, пожалуйста, как рыба в воде? Как это сказать по-французски? Хорошо, что вы ко мне заехали. Сколько лет не виделись? 10. Если бы не твоя премия, Серёжа, ещё лет 100 бы не увиделись. Сергей называл её Тамарушка, смотрел ласково, что-то теплилось в его глазах, то ли от встречи, то ли от водки. Изабель, изъяснявшаяся с нами по-английски, заверещала: "Си, мало-мало, мне нельзя лишнего веса". «Не щи, а борщ», — поправила Тамара. Не виделись и правда лет десять после его первого возвращения в двухтысячном. Тамара рассказывала мне, что он хотел остаться, но жить в России больше не мог. Отвык. Наши условия жизни ведь такие. Он там себе нафантазировал поля, леса, реки, а приехал и столкнулся с реальностью. Москва его в два дня утомила — Петербург показался долго из-за упокоенной службы, снял домик в Самарской области, а там соседи, мало того, что музыка до утра, так они ещё и баранов держали. Они и свой участок и его изгадили. Он переехал в Саратов. Всё по Волжье объехал, селился внизу в низовье хреба, которых так много писал, жил изгоя, маялся, а потом уехал обратно. Ей совсем не постарел, рассказывала Тамара. только немного посидел. Ну что, Тамар, сдаёшься? Сдаюсь. Не мой с большими тиражами. Я никогда о большими не издавалась. Я писатель не для всех, как одна критиккесса написала. А есть на свет такие для всех. Роулинг, предложила я. Роулинг для всех. Сергей засмеялся. Не читал Много лет назад Тамара работала редактором в журнале, правила его первую рукопись. Красивая, полная девушка с густой чёлкой. Да, давно, давно всё было. Тамар приезжала к нему домой, показывала новые правки в рукописи, подчёркнутые то красным, то зелёным карандашом. Зелёное спорно, красное запрещено. Лариса Дмитриевна, его мама, любила её. Ну вы тут работайте, а я пойду. Работайте. Да я уже поработал. А Тамара тут мне палки в колёса. Так я могу вообще уйти, сердилась она, устраиваясь удобнее и расправляя юбку, нога на ногу. Он был спокоен первые 5 минут, затем вскипал. Так нельзя по-русски. А так просто нельзя. Он сидел напротив Тамары, смотрел на чёлку, на её ровную большую грудь под свитером, гадая о цвете лифчика: белый, бежевый, и думал: "Ну что она понимает? Хорошая девушка, да, но ну что она понимает в литературе? О грудь хороших". А потом он прочитал её рассказ. Сама принесла и показала. Там вроде бы ничего особенного, а всё же И один фрагмент, так пустяки, но всё же остался в памяти, зацепил. Рассказ она тогда так и не опубликовала. А он всё думал о том фрагменте и разворачивался перед ним, как картина из свёрнутого в рулон полотна, неизвестный мир. Он так взволновался, сказал зачем-то однажды вечером: "Теперь, Тамара, вы моя литературная жена". Он хотел сказать сестра, как он позже рассказывал эту историю, но оговорился. Женился он все же на Кире, подруге Тамары. У Киры были кое-какие знакомства, она помогла ему уехать. После обеда, выкурив по сигарете, посидев вдоволь в тени, обсудив и тех, и этих, кто-то развелся, кто-то спился, да и купил дом в Италии, Вэй списался, а он никогда хорошо и не писал. а как осмелели дамы, не унять, схватились за перо вместо поварёшки. Это всё не касается присутствующих, но, разумеется, да. Пошли гурьбой на озеро, заросшее кувшинками, ряской, затянувшиеся бурой тиной, смеркнувшиеся. Изабель сняла обувь, потрогала воду узкой ступнёй. «Хочу плавать», — объявила она. Так холодно же, не месяц маи, — отговаривали мы на всех языках сразу. Что ты, как капризный ребёнок, — возмущался Сергей. Изабель фыркала же вю и ещё что-то, и трясла головой, как будто стряхивала невидимую воду. А ведь ещё не успела искупаться, а уже воду отрисает, — сказала мне Тамара. Ну, Серёжа, пусть плавает, если любит. Вы захватили купальник? Заболеет, — сокрушался Сергей. Неужели он может любить кого-то, кроме себя? — шепотом спросила Тома. Изабель переоделась в одинокой холодной кабинке, окружённой высокой травой, зашла в воду и поплыла, быстро, на перерез тины, не морщась. — Мы залюбовались. — Сергей сказал. — Вот, моя Изабель в плавании, лев Толстой. Тамара шепнула мне на ухо. купание французского коня. Мы присели на лавочку, закурили. "Сергей, а сколько времени прошло, как вы роман написали?" "Забыл", он засмеялся легко, провёл ладонью по губам, как будто что-то стирая. Седые волосы, седые как будто глаза. "Красавец". Его принимали за киноактёра и просили автограф. Изабелла обтиралась полотенцем, счищая ряску с шеи. От неё пахло йодом. Хорошая вода, чистая. В Подмосковье не бывает чистой воды, заметила Тамара. За ужином все уже сидели, утеплившись свитерами и пледами, пили водку, ели со сковороды жареную картошку, к ней нарубленные малосольные огурцы, котлеты из телятины в сладковатых лужицах жира. Деревенский солёный творог с укропом, чёрный бородинский, и отдельно на деревянном подносе в вощёной бумаге лежал крупный лещ горячего копчения. Белорозовое мясо маслянилось под жёлто-золотистой кожицей. Костей только много. Этот сосед наш Игорь леща и разводит, сам коптит и продаёт. Попробуйте, не бойтесь. Тома, как? Руками что ли есть? Конечно, руками. Сергей отвернул кожицу, взял мясо. Да. Это вещь, а не что-нибудь. Вы будете каждый день говорить мне спасибо. Помнишь продавца в Серёже? Нет. Ну как? Крутите руль, звоните в звонок, жмите педали. Жмите, что вы на них смотрите? Сергей застыл взглядом. Нет, не помню. Эх, Тамара в притворном возмущении взмахнула руками. А ещё он называет себя русский писатель. Так писатель, а не читатель. Леща разобрали мгновенно. Тамара, откинувшись на плетёное кресло Закуриева, дым от её крепких сигарет взволакивался вверх, в небо. Прелый запах земли тянулся вслед за ним, но оседал в верхушках трав. Сергей рассказывал, как жил на барже с матросами. Хорошие ребята. И водку не пили, в отличие от меня совсем. Как прочитал я в одной инструкции, как правило, водный путь очерчен бакенами и извилист. Ну, так и оказалось, удобств никаких. Умываешься речной водой и в туалет, простите, ходишь туда же. Жизнь, но как красивые закаты и рассветы на реке. Томочка, я тебе расскажу, а ты потом опишешь. Ты умеешь красиво это делать. Хорошие ребята, наши моряки не то что ганддольеры, слуги в камзолах. Сан-Марко ненавижу. Эспрессо там стоит 18 евро. И официанты продажные как голуби. Сделать фото, синьор, синьора. И ждут евро. Старый ты стал, Серёжа. Вот и Венеция тебе уже не нравится. Ну, это и Осиф его стихия, не моя. Вот одно прилестное воспоминание. Хозяйка маленькой остерии собирала тарелки одной рукой, а бумажные салфетки другой. Тарелки качнулись, она им строго сказала: "Но-но. Помнишь, Изабель?" Изабель послушно кивнула. Бротский писал, что воды лагуны пахнут замороженными водорослями. А я вот сижу здесь, дышу лесным духом и понимаю: они пахнут грибами, лесными грибами. Вот такой смешанный запах грибов и сырой травы. Особенно чувствуется грибной дух ночью. Стоишь на мосту, по обе стороны канал широкий, и по воде бегут огни, сине-чёрные. А между ними переливающаяся дорожка сиреневого, алого. А закроешь глаза и кажется, что в нашем осеннем лесу очутился. Тамара слушала благосклонно. Скучаешь, Сергей, по грибам или сам? Не то, чтобы скучаю. А что, грибы только в России растут? Кстати, ты, Тамара, собираешь? Серёжа, я небольшая охотница, и у меня поясница болит, не до грибов. С огородом бы справиться. Мне захотелось отойти позвонить мужу. Полечка и кофе сварите. Серёжа, ты печёшь с кардамоном и гвоздикой? Нет аллергии? А у вас, Изабель? Когда я уходила, Сергей шёпотом спросил тома «А что, Полина еще не развелась со своим писателем? Он так же, неважно, пишет?» Тамара тоже шепотом что-то ответила ему. И снова тишина, прерываемая ветром, набирающим силу. Я уходила все дальше и дальше от их голосов. Вот и цветник с маленькой скамейкой. Летние сорта давно отсвели, остались тяжелые осенние с плотными лепестками — Оранжевые гелениумы, сиреневые флоксы, золотые хризантемы, впрочем, одинаково бесцветные в вечернем свете. Муж, со сдержанным любопытством расспрашивал, что и как. Я рассказывала: всё мирно, пьём водку, разговариваем. Из далека доносился глухой Серёжин голос. И рябь от воды, как будто провели ноктем по целлофану, и он собрался в гармошку. Ничего особенного в этом нет, продолжала какую-то мысль Тамара. И сидела под столом, и грустно высовывала шоколадный нос. Собака ласковая, шёлковая. Серёжа, а помнишь, у тебя была собака? спросила Тамара. Да. Муж недовольно молчал где-то в нашей квартире, потом спросил. И всё? И всё. Кофе ещё послали варить. Да, удивился муж. А я думал, что она на куски его порвёт. Не собака, а Андрей Балконский. Я зашла в дом, включила свет. Дом как дом, обжитой и запущенный одновременно. Три комнаты на втором этаже, гостиная на первом, застеклённая терраса. Там Тамара спала летом и ранней осенью до холодов. Медожёрка с книгами, письменный стол, Кресло, кровать, лампа, ничего особенного. Сухой запах травы и дерева повсюду. Трава была подвешена маленькими пучками к балкам на потолке по всему дому. Тамара с недавних пор стала травницей. У неё имелись коллекции от всех хворей. На кухне было открыто окно, в раковине лежали невымытые с обеда тарелки, кофейные чашки все разные — Некоторые сохранились ещё со времён тамаринова деда Петра Васильевича. Он был художником, рисовал пейзажи и детские портреты. В гостиной и по стенам висели его работы. Почти со всех портретов смотрела маленькая Тома со светло-белыми бровями и ресницами, испуганная, растерянная. Несколько пейзажей: река, лодки на берегу и дети. И три букета полевых цветов. Ещё стой дачной жизнь. Тамара купила дом у одной женщины по объявлению. Соседи говорили, что та была немного не в себе, жила отшельницей и в доме её по ночам чем-то громыхали. Кто-то видел, как она по ночам моет полы и после трижды обливает себя водой. Сама Тамара подсмеивалась, когда пересказывала. Я впервые побывала здесь 3 года спустя после тамариного переезда. Анна никого до того дня не приглашала. Вживалась в роль дачницы, как сама говорила. Она в ту пору развелась с Толей, похудела. Поля, осторожно не разлейте. Сергей, Изабель, кофе чудесный, попробуйте. Халвы бы к нему. Не надо халвы, попросил Сергей и продолжил прерванный моим появлением разговор. Значит, ты, Тамара, по малой прозе специалист. Серёжа, а ты-то по малой Роман твой знаменитый на ладонь. То ли роман, то ли большой рассказ. Ну, и капитанская дочка не велика. А, -а, а, так ты себе гамбургский счёт выставляешь. А ты нет? Нет. Ну и хорошо. Кто там чемпион Ушковского? Хлебников. От чего ж не Пушкин? А вот не Пушкин. Изабель слушала, не понимая ни слова, улыбалась и кивала то в одну сторону, то в другую, соглашаясь и с Тамарой, и с мужем, словно следила за теннисным матчем. Понимаешь, что, Маш, что значит много или мало? Бывает, что и мало. Я не говорю о присутствующих, ну это такое мало, как комната, которая вроде бы имеет технические размеры 8х8 или 6х6, неважно. но в ней, как в известном рассказе, есть еще и другая, без границ. Сергей передвигал оставшиеся на кофейном подносе чашки с места на место, как будто играл в шахматы, не решаясь сделать ход. Вот такое бывает мало. А бывает, что написано на залу 36 на 36, но, по существу, это малометражка, понимаешь? Он осторожно взял чашку обеими руками, словно маленького ребёнка, и сделал глоток. Кофе остыл. Я предложила: "Может быть, тогда чай? Буду вашим официантом". "Да-да, чудесно, чай". Тамара оживилась. "Милисса, мята, чабрец, ромашка, сделайте поле. У меня на кухне в нижнем ящике сборы специальные, всё подписано". Нет, сначала нужно прокалить в духовке на тихом огне часа 4. Всё нашлось: и травы, и чайник, и случайные чашки к чаю, как всё в доме, взятое из каких-то других квартир, домов, жизней. Я вспомнила, как Тамара рассказывала, что дом был совсем пустым. Прежняя хозяйка спала на полу, без матраса, на одеяле. Сквозь открытое окно в кухню долетали их голоса. Тамара говорила громко, Сергей тихо. Нельзя было разобрать всё, только обрывки фраз, и то, если стоять близко к окну. Ты не веришь, не читают и не знают. В личное писательство бессмертие. Ну почему верю в своё? Ты пишешь тогда? Руки занять. Ну так пили лобзиком, не пелешь? Я внесла на поднос чайник и чашки, розетки с яблочным вареньем, а прикосы, рогалики, обсыпанные маком сушки. Сергей шёл мне навстречу, взял поднос. Полина, спасибо, чудесно, чудесно. Тома, ты сама варенье варишь? Я у Стравинских на могиле видел такие самодельные сушечки, чудесные совершенно, с изъяном, завязанные вот так, как будто узелком. Какая-то бывшая русская барання принесла из-загробного своего царства. Тамара обиженно смотрела куда-то в сторону, поджав губы. Изабель с любопытством взяла сушку. Мы в нашем детстве делали так. Сергей взял сушку и мокнул её в чай. Изабель повторила. И в чём секрет? Да ни в чём. Сушечка становится мягкой и всё. Сергей беспомощно улыбнулся. Изабель Тамара перешла на английский. «Вы совсем не знаете русский язык?» «Зная немного слов. Любовь, кошка, дорогой, я в душе, душа моя, прощайте». «Нравится, как Сергей пишет, вы читали?» Изабелла испуганно посмотрела на Тамару. «Я не читала?» «Да что вы, а зачем тогда замуж за него пошли?» «Я ей не разрешаю читать в переводе». Сергей погладил Изабель по спине, поцеловал руку, и даже не поцеловала, как будто подул, поцелуем по руке. И сам от этой ласки присмирел, стал мягче лицом. Серёжа, помнишь, в Оркутово? Он с Галей развёлся и женился на молодой, как вы все любите. Мы недавно встречались. У него книжка новая вышла, и там то же, что и в жизни. Старый дурак под сенью девушек в цвету. Молодая говорит: «Как же приятно быть героиней книги!» Я про себя удивилась. «Нет, милая, какая ж ты героиня? Выдуманный образ всегда сильнее реального, даже если у вас с ней волосы одного цвета и вздёрнутый носик, и карамельный рот». Сергей безучастно вздохнул. «Смешная женщина». Неожиданно поднялся резкий ветер, сбилось дыхание, керосиновая лампа замерцала неровно с перебоями. На остались досежевать вечер на террасе, ели холодный арбуз. Вы не поверите, я сама выращиваю арбузы. Этот из августовского урожая, храню в погребе. В сентябре арбузы самые сладкие. Сергей, ты давно не жил в России, сладких арбузов не купить. Изабель засыпала у Сергея на плече, окутанная пледом. Простое лицо, нежно усыпанное веснушками и морщинками, тонкие губы, неясные брови. Иди спать, дорогая, он погладил её по волосам, как ребёнка. Её, наверное, разморило от купания, сказала Тамара. Я проводила Изабель в дом, в отведённую для них комнату на втором этаже. показала, где хранится чистое постельное бельё, между стопками лежали пакетики с палочками корицы и лавандой. Из-за открытых окон в комнате было прохладно, с улицы врывались обрывки разговоров, перебивая нежилую тишину. «Я пыталась издать твою рукопись здесь. Мы с Кирой ходили по редакциям», — напирала Тамара. «Тамара, столько трудов, и зачем?» Ты взял мой сюжет, но я простила, потому что большой писатель сказала сама Росна, да бери, не так. И что бы ты сделала? Ну почему? Ты даже рассказ не дописала, бросила. Простила. Да не украла, взял кое-что. Украл. Ни одного твоего слова, все слова мои. Мир текста мой. Слова делают текст. Там каждое слово моё. Я собирала этот мир из своих слов, и только так. Изабель стояла, обхватив себя руками, подрагивая от озноба. Я закрыла окна, и всё стихло. Изабель осторожно спросила: "А где будет спать Тамара? Тамара на веранде, и если у вас бессонница, вы можете спуститься вниз поискать книгу". В доме есть книги на французском, вы никому не помешаете. Нет, спасибо, я сплю крепко. В дом зашёл Сергей, что-то сказал Изабель, она послушно кивнула. Простите, что помешал вашей беседе. Он взял из сумки чёрную тетрадь и вышел. Когда я вернулась, они сидели мирно за столом. Тамара застыв лицом с какой-то болью слушала, как он читает ей что-то своё драматическим голосом из той чёрной тетради, написанной от руки. Увидев меня, Сергей отложил тетрадь. Вот написал новый, сказал он с дрожью в голосе. Да, а хорошо? Тамара зевнула с притворным равнодушием. Сергей смотрел в свою тетрадь, перелистывая странички. Его руки немного дрожали, и лицо с опущенными уголками губ, придавшими ему брезгливое и отстранённое выражение, было возбуждённо тревожно. Он хотел что-то сказать, но как будто не мог. Тамара тоже молчала, скрестив руки на груди. Ветер гонял её юбку, открывая полные икры. Усталость от целого дня напустилась на меня. Я пожалела, что согласилась ночевать у Тамары, и не поехала домой. «Да хорошо, хорошо ты, Серёжа, пишешь, но темно. Поля, вот скажите мне, как, зная нашу профессию досконально и с такой непривлекательной стороны, сохранить столь хорошее мнение о писателях? Вот даже Тамара переметнулась в стан врага», спросил меня Сергей, преувеличенно весёлым голосом, не глядя на Тамару. «Да я вообще не думала об этом», В нашем издательстве все писатели хорошие. Такие хорошие, что им бессмертие подавай. К нашему разговору, Тома, помнишь, Марк Аврелий писал «Трудитесь для своих поколений, что вам следующее, они тоже смертны». Где бы был Марк Аврелий без этих следующих поколений? Где он и сейчас, под многими слоями земли? Вот именно, наверное, уже и костей не осталось. а размышления его все пересдаются. «Я познакомилась с одной женщиной», сказала без перехода каким-то другим голосом Тамара. «У нее была сестра ясновидящая, и, и эта сестра умерла. После смерти она стала ей сниться каждую ночь. Как-то она прочитала об одном обряде. Соблюдая очень жесткие ограничения во всем, можно вызвать духов и попросить у них все, что хочешь. Эта женщина купила этот дом и провела обряд». Она попросила у духов смерти позволения воссоединиться с сестрой. Через некоторое время она заболела, продала дом мне и умерла. Сергеев улыбнулся. Да-да, сказки, чудеса, да, сила внушения. Тамара сидела, тяжело навалившись на стол, грузная, немолодая, помада наполовину слезла с губ. Иногда она останавливала свой рассказ и смотрела куда-то во тьму. Сергей тоже смотрел туда. Смысл обряда в очищении тела и души от всех земных скверн. Господи, какой дождь, потоп, воскликнул Сергей. Я ещё слышала, как Тамара говорила: Я сидела в палате, ни с кем не разговаривала, закрыла окна и двери. Мне нельзя было выходить из дома, и никому живому нельзя было входить ко мне. Прошло много дней, и мне дали знак. Тамара рассказывала и смотрела куда-то под стол. Она дёрнула ногу. Кто-то ходит мне по ногам, она засмеялась. Пришла одна женщина и сказала: "Вам письмо в соседней комнате". Я пошла за ней. Окно открыто, и сидит какая-то птица, такая чёрная, страшная, как старуха. Проси, говорит. Сергей засмеялся. Я всё не понимаю, ты шутишь или нет? Тамара сказала. Я не шучу. Мне показалось, что лес сдвинулся с места. Сергей и Тамара тоже отодвинулись куда-то далеко, их голоса отделялись от них и звучали то сверху, то снизу. Позолота на чашках блестела особенно ярко, а сами чашки растворились во тьме. Я поняла, что засыпаю. Тамара монотонно продолжала. Как приходила во сне, это было днём, и я попросила: "До да кого они нужны, писателей их романы? Нашла что просить?" А она: "У вас мало силы, нужен ещё один. Пусть от даст вам". «Назовите имя, любое, Серёжа, тебя!» «Я не верила, но ты приехал сам!» Выл ветер, дождь носился, как живой и многоногий человек. Я почувствовала, как он взбегает ко мне на плечи, вздрогнув, открыла глаза. Тамара пристально смотрела на меня. Всё успокоилось разом. Просветлели скатерть, стол, чашки, как будто с них разом смахнули пыль. Солнце медленно поднималось откуда-то из тела земли, впитывая, как губка, тени. Вот и ночь прошла, сонно, как-то буднично сказала Тамара. Всю ночь проговорили, надо спать. Я впервые увидела, какие у Тамары рубиновые губы, словно брюшко напившегося крови комара. «Мы уезжаем», — торопливо говорил Сергей. «Улетаем сегодня. Я сдал билеты на завтрашний рейс. Не хотел говорить об этом за ужином. Мы поедем в аэропорт сейчас». Через двадцать минут вышла сонная Изабель. Вызвали такси. Тамара выговаривала строгим голосом таксисту по телефону, где свернуть налево, направо. Расставание вышло с Комканом. Тамара звала в гости — Здесь так красиво зимой, и Божья благодать. Сергей соглашался, выберусь, приеду, приедем. Наконец они сели в такси и уехали. Весь следующий месяц мне снились странные сны. Снилась Изабель в шапочке для души, читающая книгу, как переплыть океан за 30 дней. Снилась дача. Мы с Сергеем сидим за обеденным столом, Тамара складывает из разбросанные по столу бумаги самолётики. На бумаге написаны какие-то слова. Сергей хочет прочитать, но Тамара, как школьница, прячущая любовное письмо, грудью ложится на бумагу. Моё, моё, моё. Ярко светит солнце, и слова на бумаге под его светом исчезают совсем. Это же мой почерк, это же я написал, говорит он Тамаре. Это я написала. Тамара встаёт в полный рост. Смотри, здесь написано Тамара Ильина. И даёт ему в руку бумажный самолётик. Волосы Тамары из белых превратились в чёрные. Надо в церковь сходить, говорит Сергей во сне. Или сидит Тамара за столом, ест арбуз и пьёт с арбузными косточками. Сергей жалуется Изабель, что-то в глаз попало. Там косточка, отвечает Изабель. Снились ещё груши, яблони, собаки, много чего. А потом перестала. Дорогая Тома, мы в Червинии. Ты знаешь, как мой муж Вадим любит лыжный спорт. Я же бесплатным приложением отыраюсь годами на зелёных трассах. Люблю я в горах другое. Ночной сон после целого дня на воздухе, после катания, душа, ужина. Утром прелестно завтракать, вокруг горы и на многие километры только снег. Снег же здесь совсем не тот, что у нас. Он и правда белый, аристократический, как мех белой норки. Без проплешин и проталин, без чёрной русской тоски. В Червине мы в первый раз. Здесь много сноубордистов и молодых женщин. Я катаюсь в зоне План-Мезон, если с Вадимом, а без него мне спокойнее в лаге Чимми-Бьянке. Там такие же новички, как я. Ну вот вчера поднялся снег в горах, и трассы закрыли. Мы весь день просидели в ресторанчиках, выпивали. И представляешь, кого встретили? Сергея. Он очень помолодел. А может быть, зимние пейзажи ему к лицу? А может быть новая жена. Она шведка, лет 30, может быть меньше. Высокая, красивая, такая на манер всех шведок, необыкновенно стройная, фигура и лицо по-русски ни слова. Известная между прочим лыжница. Не с Сергеем, который, в общем-то, нам известен рыбаком и пловцом, встал на лыжи. И вот уже катается на чёрных трассах вместе с ней. Они катаются на плато Роза, и у них общность с Церматомский пасс. И у них общность с Церматомский пасс. Не знаю, наверное, он был нам не рад. Мы поговорили немного. Вадим его не любит, и он Вадима. Если он кого-то может любить или не любить. Да и новая жена не способствовала сближению. Ну, мы так с полчаса промучились и расстались. Ну, он ведь совсем не русский уже человек. и новостей о наших не знает и ничего ему не интересно а может быть ему неприятно вспоминать я ему сказала что он в отличной форме он самодовольно улыбнулся спросил были ли мы в деревне Червино и в своей манере рассказал как дивно было в прежних краях до открытия железной дороги Деревня у подножья гор, 30 жителей, тишина, горы, никаких туристов. И что, родившись лет на 70 раньше, он бы обязательно убежал туда жить. Я сказала, что наверняка эти 30 жителей были спаяны дружественными и хозяйственными отношениями, и его бы не приняли в свой клан. А он сказал: "Я умею мимикрировать. Меня никто бы даже не заметил". Мы пили настойку, крепкую. Здесь совершенно чудесная настойка. Привезу тебе бутылочку. А что ещё делать в такой глуши, как не писать? спросил Вадим. Ну, писать-то я как раз не собираюсь. Есть дела и поприятнее. Какие же? Кататься на лыжах, например. Шведская жена смущала своей шведской красотой Вадима. Он не знал, куда смотреть. Конечно, молодая женщина Она была просто одета: джинсы и лонгслив. Ну, ты сама знаешь, когда есть фигура, то всё идёт. Я не спросила, где Изабелла, что с ней. Сергей о ней тоже не вспоминал. Он сказал: "О, вы не видели, как Свея катается на лыжах? О, это лучше всего на свете. Это лучше Пушкина". Вадим засмеялся не светотатствуй. В общем, ни о чём серьёзном так и не поговорили. На, да, он, конечно, всё-таки постарел. Я потом присмотрелась, так сразу и незаметно. Высокий, сильный, со спины совсем юноша. И да, первое впечатление молодости даже и силы, но в мимике появилось какое-то старческое причмокивание, что-то нервное, что-то брюжащее. Он сказал, что завтра переезжают в Цермат. Тут же общая трасса, и там ещё по живут. А тебе он не спрашивал? «Я сама сказала, что ты написала книгу». Он отозвался, как будто сонно. «Я читал. Давно никого не хвалю, но перед Тамарой снимаю шляпу». И снял лыжную шапочку. Сказал еще, «А все-таки Тамара ведьма, такая в гоголевском духе. Для женщины это, конечно, удача, особенно для пишущей». Сам он ничего больше не пишет. Сказал, что утратил связь с миром слов, Что в голове его так же бело и пусто, как здесь повсюду на многие километры. И это хорошо.